Андрей Воронин. Пророк. Глава 1 Правитцем был великий Лобачевский, однажды в приливе озарения подарив миру мысль, что параллельные линии пересекаются. Постичь это утверждение бытовым разумом невозможно, но тем не менее оно истинно. Так порой разные люди, движущиеся параллельными жизненными путями, внезапно встречаются, и роковые встречи, на время соединяют их судьбы. Холодной весенней ночью, наполненной дождем и ветром, мчался с севера на юг, прорезая темноту, поезд «Ростов-Архангельск». А параллельно ему по шоссе, ярко светя фарами, неслись черные «Жигули». За рулем автомобиля, чуть подавшись вперед и неестественно ровно выпрямив спину, сидел бородатый мужчина. Он смотрел на мелькающие в свете фар стволы деревьев, толстые, похожие на спины крепких мужчин, облаченных в телогрейке, на блестящую от дождя дорогу и судорожно дергающиеся по лобовому стеклу щетки очистителей. Время от времени он отрывал руку от баранки и прикасался ею к глазам, темным, глубоко посаженным под густыми бровями. Его остро очерченный профиль, похожий на профиль хищной птицы, покачивался в такт движению. Иногда бородатый мужчина косил взглядом на поезд, мчавшийся параллельно шоссе. Под деревенькой шоссе и железная дорога разошлись, отдаляясь друг от друга, и пассажирский поезд пропал за стеной леса. Но водитель «Жигулей» знал, что вскоре он опять увидит пассажирский состав, несущийся параллельным курсом. «Зря я не взял с собой термос», – подумал водитель «Жигулей». «Кофе или чай поддержали бы меня, но ничего страшного». Схему автомобильных дорог он помнил прекрасно. Километров через 40 небольшой населенный пункт. Там, в буфете железнодорожной станции, наверняка можно выпить чашку крепкого горького кофе. И «Если не повезет, то выпью чаю. Его в провинции предпочитают кофе», – думал при этом мужчина. Часы показывали половину второго ночи. Изредка попадались встречные автомобили – Когда водитель черных «Жигулей» видел сполох света, он предупредительно убирал дальний свет, но скорость при этом не сбавлял. То же делали и водители встречных машин. Ночью одинокие люди становятся обходительными. Страх темноты притупляет до рассвета желание хамить и ссориться. Да, у всех дела. И ночью люди не могут отказаться от дел. Куда-то спешат, словно боятся опоздать. Торопятся жить. Мчатся и совсем не думают о том, что человек должен спать, Набираться сил, отдыхать и готовиться к дневной работе, к дневным заботам. Небо над дорогой было глубокого черного цвета. Ни звезд, ни луны, сплошная черная пелена, Похожая на непроницаемо плотный черный дым. Голые деревья, мокрая черная земля. Сноп света, брошенный фарами жигулей, выхватил облезлый столб, на котором, покачиваясь на одном болту, криво висел, указывая в черное небо остроконечный щит с надписью «Старый бор 5 километров». Мужчина за рулем с облегчением вздохнул. 5 километров для машины – это не расстояние. Указатель не обманул. Вскоре замелькали дома. Вначале деревянные, стоящие на большом расстоянии друг от друга. Затем дома начали кучковаться, расти вверх, Появились двух- и трехэтажные. Вокзальную площадь обрамляли местные небоскребы, четырехэтажные строения. Здание железнодорожного вокзала было тускло освещено, не демонстрируя, а лишь скромно напоминая о том, что и в старом Бару ночью теплится жизнь. Как бы ни старался путешественник минуть привокзальную площадь и проехать мимо нее, это ему не удалось бы. Через город шла одна единственная дорога, Она и вела к еще дореволюционному зданию железнодорожного вокзала. Над рельсами раскинулись два ажурных металлических моста, которыми никто в темное время суток не пользовался. Пассажиры бегали прямо по путям. «Жигули» остановились на привокзальной площади рядом с хлебным фургоном. «Давненько стоит этот Зил», – подумал водитель «Жигулей». Над капотом Зила даже не поднимался легкий серебристый пар. Мужчина выбрался из машины, глянул в мутное стекло большого арочного окна с корявым переплетом. Рама буквально слоилась краской. По ней можно было бы изучать историю лакокрасочного производства России в XX столетии. За стеклом виднелся традиционный зал ожидания, в левой части которого пестрело единственное яркое пятно буфетная стойка. Опершись локтями о стойку, дремала буфетчица в сказочно белом накрахмаленном кружевном кокошнике. Водитель «Жигулей» не ошибся, еще за 40 километров от поселка предположив, что буфетчица окажется толстой, розовощёкой, порядком подержанной дамой с золотыми сережками в отвисших мочках ушей. Он толкнул скрипучую дверь со старомодной ручкой и очутился в просторном, очень грязном зале. В зале ожидания пахло пирожками с капустой, жареной на старом растительном масле рыбой и еще чем-то таким, чем пахнут все железнодорожные вокзалы, неуловимым, но вечным и патологически несъедобным. Здесь расположилось полдюжины пассажиров. Двое бомжей спали на расстеленных газетах, укрывшись телогрейками. Люди, менее искушенные жизнью, дремали, сидя на царапанных гнутых фанерных лавках, по надписям на которых можно было бы восстановить не только историю поселка. Кто когда уходил в армию, кто когда вернулся в родные места, кто закончил профтехучилище и в каком году, кто приезжал в поселок на каникулы, кто кого любил прямо на этих лавках, кто кому изменял, кто дурак, а кто гомосексуалист, кто трахает кобылу, а кто предпочитает оральный секс или удовлетворяет себя сам. Все это географическое великолепие свидетельствовало о том, что старый Бор и его железнодорожный вокзал – места, не обделенные богатой историей. Буфетчица едва скрипнула дверь, повела себя как собака, прикорнувшая в будке. Открыла вначале левый глаз, затем правый. Увидев, что посетитель – человек солидный, аккуратно одетый, да и не пешком пришел, на пальцу у него покачивались ключи от автомобиля, Тряхнула головой. Золотые сережки закачались. Буфетчица, абсолютно не стесняясь посетителя, зевнула, широко раскрыв рот. Закинула пухлые руки за голову и сладко-сладко потянулась. Сна как ни бывало. На губах проступила любезная улыбка. Мужчина с очень прямой осанкой, с гордо вскинутой головой, шел между рядами кресел и в густой шевелюре и бороде поблескивали капельки дождя. Его появление в зале вызвало определенный интерес. Бомж, настолько отрешившийся от условностей жизни, что даже не помнил года своего рождения, приподнял край телогрейки, из которой торчали клочья ваты, и принялся за скорузлыми черными пальцами тереть маленькие глазки, лишенные ресниц. Их отсутствие не было последствием болезни. Они регулярно отрастали и также регулярно сгорали в пламени спичек, когда их обладатель пытался поджигать коротенькие окурки, подобранные на перроне. Бомж не верил собственным глазам, продолжая их тереть, словно пытался одогнать навязчивое видение. Ему казалось, что мужчина в черном не идет по заплеванному плиточному полу, а парит над ним. Так ровно он двигался. «От ты черт, как пророк Илья идет!» И тут за арочным окном зала ожидания что-то полыхнуло. То ли милицейская мигалка, то ли молния. Молнии такой ранней весной быть не могло, а вот приезд милицейского уазика на вокзал был не кстати. Бомж на всякий случай перекрестился, глядя на пришельца, и сел, чинно положив на колени заскорузлые ладони. Мужчина проследовал мимо него бесшумно и плавно. Бомж накинул на плечи телогрейку, Сдвинул на затылок замызганную ушанку с салтатской кокардой. Пышногрудая буфетчица попыталась отгадать, чего же закажет поздний гость. Обычно в ночное время спрашивали лишь спиртное и лишь потом интересовались закуской. Мужчина подошел, взглянул в глаза буфетчицы и мягко произнес. «Здравствуйте». Буфетчица, растерявшись, трижды произнесла. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте». Мужчина скользнул взглядом по банкам, бутылкам, коробкам за спиной буфетчицы и также тихо, как и здоровался, попросил. «Кофе!» Буфетчица встрепенулась. «Извините, кофе у нас, конечно, есть, но растворимый, и но нет кипятка». По блестящему боку титана бежал таракан, крупный и породистый. Буфетчица закрыла его своим пышным телом, а затем резко, как каратист, Нанесла удар локтем. Титан ответил гулом. Металл еще хранил дневное тепло, и тараканы сбегались поближе к нему погреться. Буфетчице даже показалось, что таракан пискнул. Локтем же она вытерла пятно на титане. Мужчина стоял, глядя поверх головы женщины. Жаль, что придется пить холодный. Вам я разогрею. Держу только для себя маленький кипятильник. Две минуты, и вода будет готова. Буду очень признателен. Мягким, певучим голосом, от которого у буфетчицы заныло внутри, произнес ночной гость. Вода у нас из колодца мягкая, в городе такой не сыщете. Вода закипела, и если с другими посетителями буфетчица чувствовала себя существом высшего порядка, ну и таким демиургом, повелевающим всем вокзальным пространством, до которого в ночное время сжимался мир поселка то рядом с предельно вежливым мужчиной она почувствовала себя грешницей, пришедшей в храм на исповедь. Даже язык, привычно произносящий брань, почему-то стал прилипать к небу, а на память сами собой приходили давно забытые любезные слова. Лицом и всем телом она демонстрировала знаки внимания, подчеркнутые ею из мыльных сериалов. Буфетчица схватила блюдце, принялась его протирать. Затем тоже проделала с большой пол-литровой чашкой, в каких принято подавать бульон. «Вам двойное кофе?» «Двойной!» Поправляя ее, произнес мужчина. «Двойной? Не в смысле воды, а в смысле крепости. Пожалуйста, если можно, налейте вон в ту маленькую чашку». Дрожащими руками буфетчица разорвала два пакетика Nescafe. Высыпала все до последней крупинки в чашку и, заморгав ясными голубыми глазами, посмотрела на посетителя. «Вам с сахаром?» «Без». «Как пожелаете», – услужливо ответила буфетчица. Властная, она сама не зная почему, чувствовала себя перед незнакомцем не бесконечно могущественной хозяйкой Медной горы, а маленькой девочкой перед строгим школьным учителем, который все знает и может даже отгадать любую ее мысль, самую тайную, которую она и произнести-то не в состоянии. Мужчина поставил блюдце с чашкой дымящегося кофе на ладонь, положил на стойку деньги и сказал, «Я выйду на воздух». «Конечно, пожалуйста, я же вижу, вы не украдете». С чашкой, налитой до краев, не расплескав ни капли, он двинулся к двери, ведущей на перрон. Массивная дверь высотой в два этажа легко открывалась от прикосновения ладони. В зале ожидания остался терпкий аромат крепкого кофе. Так в церкви после кадила остается смолистый запах ладана. Держа на ладони чашку, мужчина стоял под порывами ветра, треплющего длинные волосы и густую с проседью бороду. Глядя не на приближающийся поезд, Она затянутая низкими облаками небо. Он смотрел так, словно видел сквозь них звезды. Со скрежетом, лязгая буферами, у перона остановился длинный состав. Над вагонами вился дымок. Из дверей выглядывали лишь проводники. Поезд спал. Только окна в последнем почтовом вагоне ярко горели. Даже не откидывая подножку На низкую платформу из него соскочили двое рослых молодых мужчин в камуфляжных брюках и тельняшках. Они были разогреты до нельзя. Не чувствовали ни дождя, ни холода. Жадно хватали сырой прохладный воздух, как измученный жаждой человек хватает родниковую воду. «Извини, земляк!» Бросил один из них, задев локтем странного мужчину с чашкой кофе. «А что это за станция?» «Старый бор». Парень в тельняшке пожал плечами. Название ему ничего не говорило. «А буфет работает?» «В зале». И двое спецназовцев в тельняшках, сильно выпившие, но твердо стоявшие на ногах, рысью бросились к вокзалу. Они ворвались в зал ожидания так, словно у них в руках были автоматы, и они проводили операцию захвата. «А вон он!» – крикнул один из сержантов. От этого крика буфетчица в страхе немного присела и втянула голову в плечи, а бомж, накрывшись телогрейкой, завалился на бок и притворился спящим, наблюдая однако сквозь маленькую дырочку за двумя подвыпившими амоновцами. Водка только дорогая! Предвидя конфликт, предупредила буфетчица. Этого добра у нас хватает, мать. Ну ка порубать чего-нибудь не найдется? «Ребятки, а яйца вас устроят?» «Давай десяток. И колбасы два кольца. Пива, конечно, тоже нет». «Так днем все выпили». «Эш, чтоб они подавились, ваши алкоголики». Парни в тельняшках вели себя странно. На Дембелине не походили. Чувствовалось, люди выпили. Но не с радости, а с горя. Потому как хмель их не брал. Буфетчица, зная, что поезд стоит пять минут, работала быстро и расторопно, покоя с и не забывая при этом на старомодных счетах подбивать костяшки. Калькулятору она не доверяла, хотя тут и стоял возле кассового аппарата. «Куда путь держите, ребята?» «В Ельск, домой». «А чё такие невеселые?» бросила им вслед буфетчица. Уже в дверях один из сержантов обернулся и недовольно бросил через плечо. Гроз 200 везем!» Поезд уже тронулся. Омоновцы бежали вдоль состава и ловко, даже не хватая за поручни, вскочили на высокую подножку почтового вагона. Напоследок они остужали лица, высунувшись из двери, и продолжая прерванный походом в буфет разговор. и э, мужчины и женщины у них некрасивые, а дети словно звереныши. Ничего у них своего нет. Оружием и то нашим воюют». Они всему от русских научились. Ведь сдохли бы ведь без нас. Второй сержант, словно не слыша приятеля, как случается у выпивших, говорил о своем. «Помнишь, полковник наше отделение послал боевиков из могилы выкапывать, чтобы их телевизионщики снять смогли. Да заодно и посчитать, сколько их наши уложили. Женщины-чеченки нас не пускали, дорогу загородили. Я поверх голов очередь пустил». Разбежались. А собака на могиле уже неделю сидела. Кавказская овчарка. Хозяина мертвого стерегла. Никого не подпускала. А у меня рука не поднялась ее пристрелить. Полковник приказывает. Стреляй. Я только автомат подниму, а она на меня в упор посмотрит. И не могу я на спуск нажать. Худая, обозленная, но глаза огнем горят. Любого, кто на могилу посигнет, готова на части разорвать. В воздух ведь стреляли, и то не ушла. Так Гришка ее из снайперской винтовки пристрелил. Потом рассказывал, она ему каждую ночь сниться стала. Смотрит на него, не мигая, и клыки скалит. а глаза у нее человечьи. Говорили ему, чтобы не подбирал снайперскую винтовку возле мертвого боевика. А он ее взял. Да. «Кавказские овчарки, они верные». Поезд медленно прополз мимо перрона, застучал колесами, а потом еще несколько минут звучало из темноты, скрывшись за поворотом. «И они в Ельск направляются. Возможно, с ними я еще встречусь», тихо произнес мужчина в черном, сделав последний глоток остывавшего кофе. Он вернулся в зал ожидания и бесшумно поставил блюдце с чашкой на стеклянный прилавок витрины. «Спасибо», – сказал он. Буфечица хотелось спросить, что такое «груз-200». Ей казалось, мужчина с умными проницательными глазами знает все на свете. Но язык снова прилип к небу, сухой и шершавый, словно специально, чтобы буфетчица не смогла произнести ни звука. И вновь бомжу, выглядывающему из-под телогрейки, показалось, что перед ним видение. Буфетчица реальная, знакомая, может послать. У нее можно попросить использованный стаканчик. А вот мужик какой-то ненастоящий. Вернее, он был слишком настоящим, пугающим своей реальностью. Вновь за окном что-то сверкнуло. Мужчина прошел мимо бомжа, даже не взглянув на него. Большая вокзальная дверь закрылась. Возле «Жигулей» орудовали двое молодых парней. Третий стоял, выглядывая из захлебного фургона. Он следил за привокзальной площадью. Парням уже удалось открыть дверцу. Один из них пытался выкрутить магнитолу, не повредив ее. Второй же рассматривал кассеты, которые извлек из перчаточного ящичка. Вот хрень хрень-то какая!» Бурчал он. Какой-то Себастьян бах! А я такого певца не слышал. Мужчина в черном появился возле них неожиданно, словно привокзальная темнота площади внезапно уплотнилась и образовала у машины человеческую фигуру с длинной-длинной тенью. Положите назад все, что взяли! Прозвучал бархатистый мягкий голос в котором не слышалась угроза, а лишь настоятельная просьба. Парень, не знавший, кто такой Бах, пугливо оглянулся и выронил кассеты на сиденье машины. Затем, когда понял, что мужчина один и рядом с ним никого больше нет, его губы расплылись в мерзкой улыбке. «Топай, мужик, отсюда, по-добру, по-здорову, пока цел. Возьмем, что надо, и уйдем. И язык за зубами держи» а то мы тебе его быстро отчикаем. «Ага, и бороденку проредим, отозвался второй, продолжая дергать магнитолу. «Пошли-ка вон!» Мужчина шагнул к своей машине и положил руку на плечо парню, до половины залезшему в салон. Он секунду выждал, словно давая время грабителю одуматься и самому выбраться из «Жигулей», а затем потащил его на себя. Здоровенный парень почувствовал – что если не разожмет сейчас пальцы, то или руль оторвется, или руки. Со стороны казалось, что мужчина просто выпроваживает парня, а тот повинуется словам, а не невероятной силе. Любитель кассет, не понимая, что происходит, и думая, что его приятель просто испугался, схватил мужчину в черном за руку и попытался выкрутить запястье. С таким же успехом, он мог бы попытаться закрутить штопором ветку дуба. Еще секунда, и двое парней оказались сидящими на мокром асфальте с ужасом взирая на спокойного мужчину, который чувствовал себя настолько уверенно, что даже не стал бить их ногами. Третий грабитель, прятавшийся за хлебным фургоном, пока еще раздумывал, броситься бежать или прийти на выручку приятелям. Легкость, с которой мужчина обезвредил его друзей, ввела его в заблуждение. Ему показалось, что приятели просто позорно испугались. Себя же он трусом не считал. Он запустил руку в карман и вытащил нож с выкидным лезвием. Пружина мягко сработала, беззвучно выдвинув длинное, узкое, обоюдоострое лезвие. Пригнувшись, грабитель сделал два прыжка – И прежде чем мужчина успел обернуться, всадил ему нож в бок, под ребра, целясь в сердце. Лезвие уперлось во что-то упругое, затем пробило его, уйдя в сторону. Нож торчал вогнанный по самую рукоятку. Выдернуть его парень уже не смог. Мгновенно вспотевшие пальцы соскользнули с костяной накладки. Он отступил на шаг и замер, глядя на черную рукоятку. Мужчина медленно обернулся, затем, как тигр бьет лапой, мягко и стремительно толкнул убийцу ладонью в грудь. Тот пролетел те два шага, которые отделяли его от фургона, глухо ударился в жестяной борт спиной и сполз на асфальт прямо под заднее колесо. Мужчина в черном презрительно посмотрел на грабителей, продолжая стоять ровно и непоколебимо, Словно 15-сантиметровое лезвие не вошло ему в бок. Он обхватил рукоятку пальцами и, резко потянув, выдернул нож. Лезвие сверкнуло в тусклом свете фонаря, чистое и отполированное, словно его только что протерли носовым платком. Мужчина одной рукой легко сломал его и бросил обломки в лужу. Двое грабителей, сидящих в луже, пятясь, поползли, боясь встать на ноги. Добравшись до кустов, они вскочили и, забыв о приятеле, побежали сквозь заросли, но не в темноту, а к зданию вокзала, спинным мозгом чувствуя, что только там, где светло, среди людей, они смогут спастись. «Сатана, мать его!» – кричал один из них. «А где Петруха?» – опомнился второй, заскакивая в зал ожидания. «Да хрен с ним!» «Ладно, давай, уходим!» Грабители вихрем пронеслись сквозь зал ожидания и, выскочив на перрон, запрыгали по рельсам, как испуганные зайцы, попавшие в свет фар. Они бежали, то спотыкаясь, то высоко вскидывая колени, обливаясь потом. Хотя за ними никто не гнался, и никто не кричал им вслед «Стой!». Грабитель, пытавшийся нанести удар ножом, пришел в себя. Он видел фигуру мужчины, стоявшего у машины, и ему показалось, что вокруг того золотится сияние, хотя это был всего лишь тусклый свет фонаря. Парень на четвереньках пополз к ногам незнакомца и, запрокинув голову, жарко зашептал. «Не губите! Простите! Я ведь не хотел! Ну, простите меня!» «Ступай с Богом!» – проронил мужчина и потерял всякий интерес к бандиту. Не сгибаясь, он сел за руль, но захлопывать дверцу не спешил. Невдалеке от машины стояла молодая женщина в черном, полшим на шею платке. Она смотрела абсолютно спокойно, словно не у нее на глазах, только что пытались убить владельца «Жигулей». Рядом с ней, прямо на мокром асфальте, стояла большая дорожная сумка. «Вы в Ельск?» «Садитесь», – произнес мужчина в черном. «Я вас подвезу». Его мягкий голос вывел женщину из оцепенения. Она подошла и села на переднее сиденье. Не говоря ни слова, мужчина выбрался из машины, поднял с асфальта забытую женщиной сумку и поставил ее в багажник. Женщина сидела так, словно ей было все равно, забрали ее багаж или нет. «Я не ошибся, вам в Ельск?» Женщина кивнула. Впереди заблестела большая река. Жигули въехали на мост, водитель глянул вправо. По железнодорожному мосту с грохотом несся состав. Ярко горели окна последнего почтового вагона. До самого Ельска они не обменялись ни словом. Водитель даже музыку не включал. Но тишина в салоне не казалась тягостной. Каждый из них был погружен в свои мысли. Они хоть и сидели рядом, Но расстояние, разделявшее их, оставалось огромным. Уже в городе женщина сделала робкую попытку расплатиться. Развернула бумажник. Под немного потертым пластиком хранилась фотография. Старик в каракулевой папахе счастливо улыбается, обнимая двух внуков и внучку в белой косынке. «Это ваши дети?» – спросил Холмогоров, вглядываясь в фотографию. Мои. «Муж снимал, потому его на снимке и нет». «Вы мне ничего не должны». Холмогоров отвел руку с бумажником.